Ритуал первый. Связь затрат и цели. «В жизни нет удовольствия приятнее, чем преодоление препятствий на пути и подъем вверх по лестнице успеха. Тот, кто безустанно трудится, не останется ни с чем. Сначала у него будет надежда, а затем и удовлетворение». Сэмюэл Джексон. «Пока я и Джулиан беседовали», Солнце постепенно садилось. На смену дню пришел не менее жаркий летний вечер. «Как ты можешь носить свое одеяние в такую погоду?» – поинтересовался я. «Я в порядке», – заверил Джулиан. «Но был бы признателен за стакан прохладной воды». «Конечно», – ответил я и жестом подозвал официанта, чтобы передать просьбу моего странно одетого друга я снова убедился, что сидящий рядом со мной человек не имеет ничего общего с Джулианом Ментлом, которого я знал прежде. В этом молодом, здоровом телом и духом мужчине совершенно было не разглядеть того уставшего адвоката, пристрастного к алкоголю и другим порокам, которые чуть было не погубили его. Сейчас Джулиан был идеальным образцом тех жизненных принципов, проповедником которых он стал. Знаешь, Питер, в настоящее время развелось много самопровозглашенных гуру. Они путешествуют по стране, проводят постоянные семинары и штампуют книгу за книгой. И хотя большая их часть лишь шарлатаны, все же есть люди с действительно ценными идеями. Но есть одна проблема. Они боятся действовать. Из-за этого им никогда не достичь успеха в бизнесе. Боятся действовать? Да. Это объясняет, почему большое количество идей остается без реализации. Часто люди знают, что необходимо сделать, но не делают этого. Они забыли, что человек создан действовать. Многие лидеры знают те принципы, которыми я обладаю но проблема заключается в том, что у них не получается воплотить их в жизнь. Они слишком увязли в повседневной рутине и откладывают перемены на потом. А тем временем проходят дни, месяцы, годы. Такие лидеры не осознают, что главным залогом успеха является умение применять на практике накопленные знания. Все восторженно говорят, что нам повезло жить в информационный век. Но мало кто понимает, что знание само по себе бесполезно. Оно дает силу и преимущество, лишь когда мы умеем применить его. Ты совершенно прав, Джулиан. Я и мои менеджеры знаем по меньшей мере десяток способов хоть как-то улучшить положение дел в компании. Но мы слишком заняты решением мелких повседневных проблем и откладываем принятие серьезных решений на потом снова и снова. Это проблема очень многих людей. Поэтому запомни, ключ к твоему успеху – научиться применять в повседневной жизни мудрость лидерства романа, который я учу тебя. Глупо надеяться, что в один прекрасный день эти знания помогут тебе сами собой. Твоя задача – осознать их силу и найти для них место в твоей жизни. Здесь и сейчас. Лишь так ты сможешь достичь результата и исправить дела в Global View. Как сказал Геродот несколько тысяч лет назад, самое горькое в человеческой жизни – обладать знаниями, но не силой. И как же ты предлагаешь применять эту мудрость здесь и сейчас? Сейчас самое главное для тебя научиться ритуализировать полученные уроки. О чем ты говоришь? Самый эффективный способ применять в повседневной жизни уроки лидерства – создать для них специальные ритуалы. Это одна из самых ценных истин, которую я преподношу тебе. Мне пока что не очень понятно. Можешь привести пример такого ритуала? Конечно. У мудрецов Сиваны был один простой ритуал – вставать с восходом солнца. Они говорили, что это дает им огромное преимущество и развивает самодисциплину. Этот ритуал был неотъемлемой частью их жизни. Если следовать ему день изо дня, постепенно наступает время, когда такой подъем становится совершенно естественным для организма и не требует никаких усилий. Один из моих менеджеров рассказывал о подобном. Когда он был еще мальчишкой, отец заставлял его просыпаться каждый день в 5 утра, чтобы закалить характер. Теперь, много лет спустя, он по-прежнему встает в это же время, даже по выходным. Возможно, поэтому он один из самых эффективных сотрудников нашей компании. Есть много способов повысить свою эффективность. И ранний подъем, безусловно, один из лучших. Но суть в другом. Мудрецы Сиваны и твой менеджер сделали одно и то же. Они ритуализировали этот процесс. Для одних ритуалом является обедать в определенное время, для других читать перед сном. Очень важно, чтобы ты сейчас понял это. Для того, чтобы стать дальновидным лидером и реализовывать таланты управления людьми, необходимо впустить полученную мудрость в повседневную жизнь. Ты должен наполнить свои будни ритуалами. Точно так же в свое время сделали все великие лидеры это выведет себя на новый уровень от простого знания к умению его применять. «Чистка зубов – тоже своеобразный ритуал?» – спросил я безо всякого сарказма. «Безусловно. Ты ведь не пойдешь в офис, не почистив зубы?» «Я не настолько не люблю своих подчиненных», – засмеялся я от души. «Или ты забыл, что в наших краях запрещены такие жестокие извращенные пытки?» Джулиан тоже усмехнулся, но быстро вернулся к теме разговора. Ты чистишь зубы каждое утро, и это настолько привычное действие, что ты даже не задумываешься делать его или нет. Если ты настолько же хорошо сможешь встроить в свою повседневную жизнь те принципы лидерства из разработанной Раманом системы, то твой успех как лидера гарантирован. Я тебе это обещаю. Замечательно, я все понял. Для того, чтобы стать просвещенным и эффективным лидером, мне нужно отчетливое видение будущего. Я должен знать, к чему стремлюсь и в каком направлении приложить усилия, чтобы этого достичь. Но также я должен создать ритуалы, которые помогут мне применять это знание каждый день, независимо от того, насколько я занят. В идеале я должен добиться бессознательного их выполнения. Теперь, когда я знаю азы, ты можешь поделиться со мной Этими древними секретами лидерства. Волнение и любопытство переполняли меня. Джулиан посмотрел на небо. За время нашего разговора стемнело, и оно было усыпано звездами. Он глядел в эту бесконечность и, казалось, пытался рассмотреть одну особенную звезду. Затем он начал говорить что-то шепотом. «И хотя большую часть было не разобрать, я услышал». «Вот где ты, мой друг, я соскучился по тебе». Осознав ситуацию, Джулиан слегка смутился и переключил свое внимание обратно на меня. «Прости, Питер. Я слишком долгое время провел в одиночестве и совсем растерял свои манеры. Прошу извинения за свой разум, который ненадолго тебя покинул. Сейчас мне удалось обнаружить то, что я не мог найти всю эту неделю». Раман обучил меня нескольким ритуалам, практикуемым лидерами провидцами, Восьми, если быть точным. Продолжал Джулиан. Эти восемь ритуалов представляют собой квинтэссенцию всей мудрости лидерства, накопленной за века от величайших людей истории. Это не просто популярные советы из бизнес-журнала, а вечные истины, способные взбудоражить твоих подчиненных, развить в них невероятную преданность и улучшить их жизни. Раман объединил эти ритуалы в могучую систему. Ты был терпелив и искренен в своем желании улучшить свои способности лидера. И теперь пришло время научить тебя ей. Я так предполагаю, что оставленный вчера тобой фрагмент пазла имеет отношение к первому ритуалу из этой системы. Так и есть, Питер. Первый ритуал лидерского проведения – связь, затрат и цели. Другими словами, это ритуал создания захватывающего образа будущего. Но иметь отчетливое видение недостаточно. Оно должно пленить умы и сердца твоих подчиненных. Люди будут делать намного больше рабочих обязанностей, ради захватывающего и благородного образа. Наличие цели – это самый сильный мотиватор во всем мире. Раман рассказывал мне, что больше всего люди жаждут влиять на жизни других. У человека есть глубокое врожденное желание быть частью чего-то большего, чем он сам. У генерального директора или простого офисного сотрудника У каждого есть потребность ощущать значимость своего труда. Великие лидеры уважают эту жажду и постоянно говорят с подчиненными о том, как важен их труд. Также они постоянно вдохновляют сотрудников, показывая, что их работа приближает к достижению благородной цели. Проще говоря, великие лидеры дают своим последователям причину просыпаться по утрам. Очень интересно. Но как я могу применить это в своем случае? Раньше ты говорил, что низкий командный дух мешает росту твоей компании. Так и есть. Тогда запомни, Питер, нет немотивированных людей, есть лишь немотивированные сотрудники. Возьми любого работника, которому, на твой взгляд, не хватает мотивации и инициативы, и посмотри на его личную жизнь. Угадай, что ты увидишь? Не представляю, к чему ты клонишь. Ты увидишь, что у этого человека есть любимые увлечения и интересы, волнующие его. Ты откроешь, что он до глубокой ночи читает, проводит часы за изучением иностранных языков или играет на музыкальном инструменте. У каждого человека есть что-то, мотивирующее его. Основная задача лидера – Сделать свою команду вдохновленной тем захватывающим образом в своем видении будущего. Психологи уже давно говорят, человек по природе своей старается избегать боли и стремиться к наслаждению. Лидеры-провидцы находят способы заставить подчиненных ассоциировать с удовольствием поставленную задачу и свою повседневную работу. Они связывают затраты и цель. «Какая цель стоит перед твоими подчиненными сейчас?» Продолжал Джулиан. «Джулиан, не обижайся, но, по-моему, мы уже замусолили эту тему. Я совершенно устал говорить про постановку задач. Я согласен. Но это факт, что хорошая постановка задачи на будущее компании может помочь перенаправить энергию твоих сотрудников в нужное русло. Так что потерпи, пожалуйста» стать самым популярным поставщиком на нашем рынке, создавать продукцию высокого качества и развиться в пятимиллиардную долларовую компанию в течение пяти лет. С гордостью произнес я. Ты действительно думаешь, что такая постановка задачи может вдохновить людей стараться на благо компании? Ты серьезно веришь, что ты дал своим людям причину вставать с кровати каждое утро? Ты на самом деле показал им захватывающую цель к которой они захотят стремиться. Каждая компания хочет, чтобы клиенты выбрали именно ее. А насчет пяти миллиардов, я открою тебе секрет, ты единственный во всей компании, кого это волнует. Такая цель не оказывает никакого эмоционального воздействия на обычного сотрудника компании, который вкалывает, чтобы обеспечить свою семью. Слова Джулиана уязвили меня. Я знал, что он Нарочно бросает мне вызов, чтобы заставить думать в новом направлении. Но он ударил не в бровь, а в глаз. Я сам придумал этот лозунг, и он для меня очень многое значил. Давай поищем способы изменить эту задачу, чтобы сделать твой образ будущего более привлекательным для твоих подчиненных. В какой отрасли вы работаете? Мы создаем программное обеспечение. И кто ваши основные клиенты? «Медицинские учреждения. Наши программы в основном используются в крупных больницах, чтобы улучшить обслуживание пациентов». «Это уже что-то», — ответил Джулиан. «А что, собственно, делают ваши программы?» «Наша самая продаваемая программа предназначена помогать врачам и медсестрам следить за состоянием тяжело больных пациентов. И хотя мы начали выпускать ее лишь в прошлом году, мы получили сведения о сотнях тысяч жизней, которые были спасены благодаря этой программе». «Как раз это я и имел в виду под благородной целью», сказал Джулиан с большим энтузиазмом. «А какую прибыль бы получила Global View за спасение миллионов жизней?» «Сложно сказать. Так много факторов, которые надо учитывать». «Вот к чему я веду. Давай не будем придавать значение конкретным цифрам», прервал меня Джулиан. «Просто скажи мне, если каждый год...» ваши программы будут спасать миллионы жизней, то есть ли вероятность, что ваша прибыль достигнет 5 миллиардов? «Да, это возможно», – заметил я. «Отлично. А теперь представь, что ты слегка изменил задачу для своих сотрудников. Global View искренне предана своему делу спасения жизни людей». Нам удалось спасти сотни тысяч мужчин, женщин, детей. Мы надеемся, что и в дальнейшем наши клиенты смогут использовать наше передовое, высокотехнологичное программное обеспечение для помощи людям. Нашей целью в ближайшие пять лет является спасти еще как минимум пять миллионов жизней и значительно повысить стандарты качества здравоохранения. «Невероятно!» – ответил я, осознав, всю мощь урока Джулиана. Видишь ли, Питер, задача каждого лидера определить реальность для своих подчиненных. Необходимо показать им более просветленный взгляд на окружающий мир. Лидер должен уметь превращать трудности, с которыми сталкивается компания, в возможности для ее развития и достижения успеха. Он не просто показывает сотрудникам, как Правильно выполнять работу. Это задача менеджеров. Просвещенный лидер должен обращать внимание на правильные вещи, давать подчиненным веские причины работать лучше, чем прежде. Он обязан постоянно всем напоминать, что цель, к которой стремится компания, достойная и благородная. Он понимает, что лучший мотиватор для усердного труда – это наполнение работы смыслом и по-настоящему дальновидный лидер, дает своим последователям надежду. Он показывает им, что существует другая реальность, высший смысл, к которому они приобщаться, если будут следовать его видению будущего. Другими словами, он вселяет страсть к работе своим людям, вдохновляя их сердца и умы силой своей цели. Наполеон Хилл сказал, «Ваше видение и ваши мечты – Это дети вашей души, проекты, ваших самых главных достижений в жизни. А Орисон Суэт Мардан написал, нет лекарства по силе, сравнимого с надеждой, как и нет стимула, сильнее и эффективнее, чем ожидание чего-то лучшего от завтрашнего дня. Найди свое видение, ради которого тебе будет не жалко отдать всего себя. И оно станет твоей движущей силой. Твоим смыслом бытия и работой всей твоей жизни, вдохновение и положительная энергия, создаваемая тобой, наполнят всю организацию. Это так жизненно, Джулиан. Если бы мне действительно удалось найти достойную цель или видение будущего для Global View и донести это до своих сотрудников, утолив всем самым их жажду внести вклад в что-то важное, то они бы действительно захотели работать. Ты прав. И хватит зацикливаться на том, что ты получишь в будущем. Вместо этого яснее осознай свое видение и пойми, почему оно именно такое. Направляй свои силы и энергию на настоящую цель, которая скрывается за твоими действиями, и перестань фокусироваться на своих приобретениях. Так ты достигнешь желаемого намного быстрее. Почему? Я расскажу тебе притчу, которую в свое время Раман рассказывал мне. Она ясно ответит на твой вопрос. Однажды жил юноша. Он путешествовал тысячи километров в поисках знаменитого мудреца. Когда молодому человеку это удалось, он рассказал, что хочет стать самым мудрым человеком на земле и поэтому искал лучшего в мире учителя. Видя энтузиазм юноши, мудрец согласился обучать его. «Как много времени потребуется, чтобы я достиг просветления?» спросил молодой человек. «По меньшей мере пять лет», ответил учитель. «Я не могу ждать пять лет, это слишком долго. Что, если я буду заниматься вдвое усерднее других твоих учеников?» «Тогда потребуется десять лет», ответил учитель. «Десять лет? А что, если я буду учиться днем и ночью? Сколько времени потребуется тогда?» «Пятнадцать лет?» – продолжал старик. Юноша был в недоумении. «Почему срок становится все больше, несмотря на то, что я обещаю работать все усерднее ради достижения своей цели?» И тогда мудрец сказал. Ответ очень прост. Когда один глаз следит за наградой, лишь один глаз остается смотреть на твою цель. Я не забуду этой истории, Джулиан. Весьма правдиво, не так ли? Юноша думал лишь о том, что он получит, достигнув цели, а не о том, что он сможет дать другим. И поэтому желаемая цель все отдалялась. Вот что я пытаюсь сказать тебе, Питер. Ты должен сконцентрироваться на самоотдаче. Чтобы получить плоды, нужно сначала их посеять. Какая ирония со стороны жизни? Выбрав достойную цель и отдавая себя полностью ей, лишь тогда ты получишь награду. И, уверяю, она будет превосходить твои ожидания. На Востоке говорят, рука, дарующая розы, никогда не теряет их аромата. Это на самом деле так, согласился я. Вот замечательный пример. Southwest Airlines является одной из самых успешных среди крупных авиалиний. Херб Келлер – ее напористый инноваторский лидер. Он легко мог бы описать задачу для своей компании в том же ключе, что и ты. Но он пошел другим путем. Он обладал достаточной мудростью осознавать, что дав своим подчиненным трогающую за живое цель, он получит желаемый рост компании, повышение прибыли и увеличение числа клиентов. Поэтому он сформулировал задачу очень близкую простым людям. Что же он сделал? он объяснил, что Southwest Airlines очень особенные авиалинии, где работают очень особенные люди. Показал, что цены на перелеты, которые они предоставляют, позволяют пользоваться их услугами людям, никогда прежде не имевшим возможности себе это позволить. Родственники теперь могут чаще навещать друг друга. Для мелких предпринимателей открываются рынки, на которые они никогда бы не смогли выйти ранее. Херб Келлер показал, насколько полезна и важна людям их работа. Он осознавал, что одна из важнейших задач лидера правиться вдохновлять сердца. И когда он это сделал, все, чего он хотел от компании, исполнилось. Так что найди способ тебе и твоим менеджерам показать подчиненным, что их работа прямо или косвенно влияет на жизни людей. Покажи им, что их труд востребован и важен. Удовлетвори их жажду. Вот в чем заключается первый ритуал лидерского проведения. Когда ты свяжешь затраченные усилия с целью, ты дашь людям чувство причастности к чему-то более важному, чем они сами. Твоим сотрудникам начнет нравиться работать. А когда работа доставляет удовольствие, люди начинают ощущать себя состоявшимися в жизни. И тогда происходят настоящие перемены. Генри Форд однажды сказал, нет равнодушных людей. Безразличным человека делает лишь погоня за чужими целями. Поделись своим видением с подчиненными. Позволим почувствовать соучастие, и они отплатят тебе преданностью. Я недавно слышал о похожем случае вдохновения благородной целью, добавил я. Во время Второй мировой войны рабочие, шившие парашюты для союзных войск, были истощены и потеряли весь энтузиазм. Неудивительно, ведь им приходилось день за днем делать одно и то же. Тогда владельцы фабрики решили напомнить им о значимости их работы. Их парашюты могли спасти жизнь их отцов, братьев, сыновей, просто соотечественников. Это напоминание помогло работникам осознать свою причастность к важной цели и повысило их продуктивность до небывалых высот. Джулиан потянулся, чтобы взять газету, оставленную кем-то на соседнем столике. Он положил ее передо мной. Освещение веранды было тусклым, Я попытался разглядеть картинку на первой странице. Я уже прочитал эту газету сегодня. И благодаря ей понял одну вещь, которой хотел бы поделиться с тобой. Что ты видишь на этой странице? Озадачил меня Джулиан. Похоже на фотографию Земли, вроде тех, что делают с космической станцией. Правильно. Днем, когда светило полуденное солнце, я взглянул на эту газету. Угадай, что я увидел своим орлиным зрением. Даже не представляю. Я увидел, что эта картинка сделана из тысячи маленьких черных точек. Попробуй сам это разглядеть завтра за утренним кофе. И ты обнаружишь, что вся газета — это лишь набор большого числа чернильных точек. В чем тут смысл, Джулиан? Я говорю о том, что никто тебе этого не скажет. «Спроси кого угодно, все ответят, что на картинке земля». Люди научились, читая газету, концентрироваться на смысле, на большой картинке. Но в бизнесе зачастую они делают обратное. Лидеры и менеджеры теряют масштабное мышление и проводят дни, фокусируясь на мелких задачах. На точках. Я опередил Джулиана, восхищаясь его аналогией. «Ты понял это. Так же, как и я». Но многие люди теряют море возможностей по этой причине. Сфокусировавшись на точках, они никогда не увидят землю. Чтобы стать дальновидным лидером, ты должен оставаться сконцентрированным на цельной картине, на той захватывающей цели, которая является сердцем твоего видения. Ты должен держать внимание подчиненных на том, как важна их работа для общества и для отдельных людей. Тогда у них будет необходимая мотивация, чтобы трудиться. Но разве это верно для всех людей? Мне кажется, что лишь некоторый тип людей будет работать усерднее, осознавая пользу и значимость своего труда. Для большинства то, что ты называешь благородной целью, лишь пустой звук. Я буду честен, моих сотрудников волнует лишь зарплата. На компанию и какое-то там видение им совершенно наплевать. Это твоя вина. Что ты имеешь в виду? Хватит винить своих подчиненных за твои собственные ошибки как лидера. Хватит винить постоянно меняющуюся экономику, повышение налогов, сильную конкуренцию. Если твои люди не восприняли твое видение, так это из-за того, что твое лидерство никуда не годится. Если они недостаточно преданы тебе, то это значит, что ты не дал им достаточно причин быть верными». Если им безразлична их работа, то это потому, что ты не дал им ничего, чтобы быть увлеченными ею. Возьми на себя полную ответственность, Питер, и пойми, что великие литеры сами создают себе последователей». Слова Джулиана потрясли меня. Ни многочисленные семинары, ни персональные консультанты, никто прежде не говорил мне ничего подобного. И я знал, что Джулиан прав. Моя интуиция подсказывала, что этот молодой, яркий человек в одеждах монаха рассказывает мне нечто очень важное. Он делился мудростью, которая изменит мое лидерство и даже мою жизнь. Я знал, что мне не хватало ясного видения будущего и что все вокруг чувствовали это. И это чувство неопределенности наполняла всю компанию через мой вспыльчивый характер и недостаток уверенности. У моих подчиненных не было ко мне ни уважения, ни доверия. Я знал это. Джулиан был абсолютно прав. Они не признавали моего лидерства. Подчиненные начнут следовать за тобой лишь тогда, когда почувствуют, что ты действительно заботишься об их благе, продолжал Джулиан. Когда они почувствуют, что важны для тебя, как люди, лишь тогда они будут готовы пойти за тобой на край света. Если ты начнешь ценить своих подчиненных выше прибыли, ты сделаешь нечто большее, чем просто вдохновишь их сердца. Ты получишь их доверие. Не пытайся идти на какие-то уловки. Секрет в том, что доверять тебе будут лишь тогда, когда ты на самом деле будешь достоин доверия. Было уже десять вечера. На веранде не было никого, кроме меня и Джулиана. Я подумывал предложить поехать ко мне домой, чтобы там продолжить наш разговор. Но ночь была слишком прекрасна. Небо было поразительно ясным, тысячи звезд украшали его словно блестки. Полная луна наполняла все вокруг своим светом, создавая почти мистическую атмосферу. Я чувствовал, что это был самый необычный день в моей жизни. Джулиан полностью погрузился в наш диалог и в своей элегантной и красноречивой манере делился со мной своей мудростью, полученной высоко в Гималаях. Я был бы глупцом, если бы не прилагал всех своих усилий, чтобы извлечь уроки из его слов. Это было моим долгом, ради всех людей в моей компании. Джулиан, не возражаешь, если я задам тебе еще один важный вопрос? Вовсе нет, именно для этого я здесь. Как настоящие лидеры показывают подчиненным, что у них на уме действительно благие намерения? Замечательный вопрос, Питер. Прежде всего, нужно освоить принцип соучастия. Никогда о нем не слышал. Принцип соучастия заключается в том, что твое видение, та эмоционально захватывающая цель, которую мы под ним подразумеваем, должно затрагивать интересы твоих сотрудников. Это создаст невообразимый прежде уровень доверия и самоотдачи. Убедись, что твое видение будущего разделяют все твои подчиненные. Слишком много планов на будущее являются слишком формальными и не затрагивают сердца людей. Дай своим сотрудникам от простых рабочих до топ-менеджеров подлинное чувство причастности к той цели, к которой стремится ваша организация. Общее видение будущего является стержнем любой компании мирового уровня. И как же мне это сделать? Ты должен показать им, что достижение твоей цели поможет достигнуть и их собственные цели тоже. Объедини то, что важно тебе, и то, что важно им. Или, по крайней мере, Покажи им, что исполнение твоей цели принесет им чувство удовлетворения. Докажи, что ты действительно думаешь об их мечтах и надеждах. Тогда люди отплатят тебе доверием. А если отношения между людьми в компании базируются на взаимном доверии, то достижение целей, неисполнимых ранее, становится возможным. Есть другой способ заслужить уважение и преданность твоих подчиненных, добавил Джулиан. Нужно стать освободителем. Я не имела малейшего понятия, о чем он говорит. Но сегодня я уже задал слишком много глупых вопросов, поэтому лишь изобразил понимающий кивок в ответ. «Питер, ты ведь даже не представляешь, о чем я говорю», — догадался Джулиан. «Не совсем», — ответил я, чувствуя себя как школьник, которого поймали на вранье. «Тогда почему ты -то кивнул?» Сегодня я здесь, как твой друг и учитель, я собираюсь дать тебе необходимые знания, чтобы развить твое лидерство и спасти твою умирающую компанию. Но будь честен со мной. Честность одно из главных качеств лидера. Без нее не будет никакого доверия и преданности. Люди чувствуют неискренность за версту. Если ты не будешь честен, Global View никогда не достигнет величия. Прости меня, я. Лишь не хотел выглядеть глупо. Дальновидные лидеры заботятся о выполнении своих обязанностей, а не о создании себе интеллигентного образа. Никогда не забывай об этом. Лидером человека делает не популярность, а единство с последователями. Не формальная власть или должность, а талант и умение дать людям цель. А сейчас вернемся к тому, с чего начали. Я весь во внимании. Лидеры-провидцы представляют себя в роли освободителей, а не ограничителей талантов своих последователей. Основной задачей лидера является помочь подчиненным воплотить в жизнь свой потенциал. Необходимо преобразовать рабочее место в площадку для высвобождения внутренних гениев твоих людей. Компания прежде всего должна предоставить своим сотрудникам возможность личностного роста и получения удовлетворения от своей работы. Настоящий лидер достаточно мудр и понимает, что для того, чтобы подчиненные стали по-настоящему преданными его образу будущего, необходимо предоставить им достойную работу, которая откроет их скрытые способности. Он должен дать людям возможность расти в личностном плане, Видишь ли, Раман сказал мне, что еще одна жажда людей – это стремление расти и развиваться. Дальновидные лидеры удовлетворяют эту жажду, высвобождая человеческий потенциал. Каждый человек желает самосовершенствоваться, и когда ты, как лидер, посвятишь себя освобождению, а не сковыванию талантов тех, кто следует за тобой, тогда ты получишь желаемый результат. Верность, продуктивность, креативность и преданность твоей цели. Люди, которые чувствуют себя отлично, отличные работают. Эта истина лидерства прошла испытание временем. Никогда не сомневайся в ней. Но, к сожалению, большинство людей даже не представляют, как много талантов в них дремлют. Уильям Джеймс, основатель современной психологии, Однажды сказал, большинство людей реализуют лишь малую часть своего умственного, физического, эмоционального потенциала. Во всех нас скрываются гигантские резервуары возможностей, о которых мы и не мечтали. И он абсолютно прав. Если бы люди заметили хотя бы малую долю той мощи, что в них скрыто, то они изумились бы. Но большинство так и не находит времени заглянуть внутрь себя чтобы открыть, кем на самом деле они являются. Это монахи научили тебя этому принципу? Да. Раман очень любил рассказывать истории на эту тему. Согласно индийской мифологии, все люди когда-то были богами, но они начали злоупотреблять своими силами. Поэтому верховный бог Брахма решил, что заберет у них свой дар и спрячет их божественность там, где люди никогда не смогут найти ее. Один советник предложил закопать ее глубоко под землей. Но Брахме не понравилась эта идея. «В один день люди докопают достаточно глубоко и найдут ее», — сказал он. Другой советник предложил спрятать человеческую божественность в глубинах океана. «Нет, в один день люди нырнут достаточно глубоко и найдут ее» сказал Брахма. Еще один советник предложил спрятать в горах на самой высокой вершине. Но Брахма ответил, «Нет, однажды люди найдут способ забраться и туда». Молча подумав, Верховный Бог нашел место, где спрятать величайшие из своих даров. «Вот идеальное место. Я спрячу внутри самих людей». Они никогда не додумаются там искать. Отличная история. Вот что я пытаюсь сказать тебе, Питер. В каждом человеке сокрыто больше способностей и энергии, чем он когда-либо представлял. Твоя работа как лидера – открыть эту истину людям ради их блага. Я понимаю, что ты пытаешься сказать мне, Джулиан. Но ты действительно считаешь, что каждый обладает внутренним гением. Гениальность – это наличие выдающихся врожденных способностей. У каждого человека есть свои уникальные умения. Проблема в том, что большинство лидеров не предоставляют возможности подчиненным испытать и освободить эти таланты. Вместо того, чтобы обозначить цель и позволить людям использовать их творческий потенциал и способности для ее достижения, Такие лидеры пытаются проконтролировать каждый шаг, каждое действие. Они обращаются с людьми, как с детьми, которые совершенно не способны самостоятельно мыслить. Такие лидеры со временем убивают творческое начало, энергичность и настрой своих подчиненных. А потом сами жалуются, что сотрудникам не хватает всего этого. Герберт Джордж Уэллс написал, «Лидеры...» Должны вести людей так далеко, как только они могут, а затем исчезать. Их прах не должен засыпать тот огонь, который им удалось разжечь. Позволь твоим последователям расцвести, работая ради вашего общего видения. Покажи им их истинные таланты и откроем новый мир возможностей. Дай им необходимый вызов, чтобы развиваться». Позволим заниматься новыми делами и обучиться новым умениям. Не злись, если они время от времени будут ошибаться. Ведь ошибки – неотъемлемая часть обучения. Без них не будет побед. Дорога к успеху выложена из неудач. Дальновидный лидер помогает подниматься людям вверх, а не давит на них. Пойми, что их успех – это и твой успех тоже. Это очень хорошо подметил Бернард Гимбель в своих словах. «Есть две вредные вещи для сердца – бежать в гору и бежать по чужим головам». Джулиан был полностью поглощен темой разговора. Это было видно по его мимике и жестикуляции. Рамон выразил это намного красноречивее, чем я бы когда-либо смог. «Однажды, поздней ночью, мы любовались великолепным звездным небом высоко в горах». И он сказал фразу, которую я никогда не забуду. В ней заключен смысл того, что я называю «правидческим лидерством». «Что же он сказал?» – спросил я нетерпеливо. «Самая главная задача лидера-правидца правица наполнить жизни своих последователей достоинством и честью, позволить им проявить свои лучшие качества благодаря труду, которым они занимаются». Сильное утверждение проговорил я, глядя на небо и пытаясь осознать всю глубину этих слов. И оно верное. С мечтами появляются и обязанности, провозгласил поэт Уильям Йейтс. Лидер-провидец имеет долг перед своими последователями помочь им самореализоваться и расцвести. Он понимает, что величайшая привилегия лидеров это возможность облагородить жизни других людей. Ты должен постоянно приоткрывать им истину об их настоящих возможностях, чтобы они увидели, кем на самом деле являются и чего могут достичь. Великий психолог Абрахам Маслоу сказал, несчастье, беспокойство и усталость в современном мире вызваны тем, что люди живут намного ниже уровня своих настоящих возможностей. У меня опять появился вопрос. Если долг дальновидного лидера реализовать все лучшее, что есть в людях, а мелкие проблемы не важны, то как измерить свой успех? Я никогда не говорил, что дальновидный лидер игнорирует повседневные проблемы, Питер. Конечно, он понимает, что для роста компании необходима прибыль, производство, качество продуктов, удовлетворенность клиентов. Обо всем этом он заботится тоже. Но прежде всего, он занимается развитием своих подчиненных. Он видит их, как сосуды полные потенциала, которые ждут той цели, ради которой их откроют. И он знает, что если люди будут жить и работать на пике своих возможностей, то прибыль будет обеспечена. Так что ответ на твой вопрос прост. Дальновидный лидер измеряет свой успех количеством человеческих жизней, которые он преобразил. Он меряет свой успех не своей силой, но числом людей, которым он помог. Не правда ли в этом есть смысл? Есть. Ты действительно прав, Джулиан. Что еще мне необходимо узнать? Когда ты и твои менеджеры начнут освобождать потенциал твоих подчиненных, необходимо будет прояснить и объяснить им твое видение будущего. Продуктивность и верность твоих сотрудников неизбежно повысятся, если ты дашь им эмоционально захватывающую цель, ради которой они будут работать. Позволим прочувствовать, что она их собственная и осознать важность последствий ее достижения. Ничто не мотивирует разум лучше, чем образ будущего, который сможет затронуть сердце. Линкольн, Ганди, Мандела и мать Тереза, все они знали это. Я буду с тобой откровенен. У меня до сих пор нет ясного видения будущего, и я не представляю, какую эмоционально захватывающую цель можно дать моим подчиненным. Мне действительно понравился твой пример про спасение жизней. Эта идея вдохновила меня и, как мне кажется, вдохновит моих сотрудников тоже. С этого можно начать. Ты можешь дать совет, как лидер может развивать свое видение. У меня нет никаких волшебных пилюль, тебе придется усердно над этим работать. Тебе нужно будет провести целые дни, даже недели, размышляя о том, что тебе важно и каким способом Global View может сильнее всего затронуть людей. Развивай свое воображение. Попытайся представить, как компания будет выглядеть через 5, 10, 15 лет. Осведомленность предшествует переменам, поэтому подумай над всеми теми возможностями, которые будущее тебе открывает. Другой способ, к которому ты можешь прибегнуть, это использовать то, что мешает тебе спать по ночам, чтобы оформить свое видение. Осознай, что волнует тебя и твоих клиентов. Ты должен не просто удовлетворять их потребности. Постарайся сделать их довольными своими жизнями. В этом секрет преданности клиентов твоей продукции. Начни с того, в чем они нуждаются, и развивай свое видение вокруг этого. Есть еще одна очень важная вещь, которую тебе придется делать. Когда у тебя будет ясное видение будущего, ты должен будешь постоянно сравнивать его с положением дел в настоящем и основываясь на несоответствии между ними, ты должен будешь выстраивать свою стратегию перемен. Затем используй свое лидерское влияние, чтобы убедить всех, что в скором времени твое видение станет реальностью. Запомни, твой успех почти целиком зависит от умения действовать и применять полученные знания. Отличительная черта дальновидных лидеров – Это способность преобразовывать свои намерения в ощутимые результаты. Значит, дальновидные лидеры – люди действия? Они постоянно ищут лучшие и более быстрые пути, чтобы настоящее стало тем будущим, к которому они стремятся. Они непрерывно работают над реализацией своего видения. Я правильно усвоил твой урок? Да. Лидеры-провидцы знают древний закон убывающего намерения и делают все, чтобы он их не коснулся. Я никогда о таком не слышал. Закон убывающего намерения гласит, чем дольше ты будешь ждать с воплощением в жизнь новых идей или стратегий, тем меньше энтузиазма у тебя останется для их реализации. Всякий, кому довелось работать в большой корпорации, выходил после мотивационного семинара, наполненный свежими идеями, способными полностью изменить его жизнь, но ежедневные дела требуют внимания к себе и заставляют отложить воплощение этих планов. И чем дольше человек временит с реализацией, тем меньше шансы, что он вообще когда-либо это сделает. Еще несколько веков назад немецкий философ и поэт Иоганн Гете сказал. «Все, что ты можешь сделать, и все, что ты мечтал сделать, начни это. Самоуверенность обладает гениальностью, силой и магией». Такие простые, но глубокие слова ответил я, пытаясь целиком воспринять их мудрость. На протяжении нескольких часов, проведенных с Джулианом этим вечером, я узнал о ремесле лидерства больше, чем за все свои предыдущие годы в бизнесе. Узнанные мной сегодня идеи были весьма простыми и рациональными, но, как заметил Вольтер, здравый смысл далеко не всегда очевиден. Пожалуй, у меня никогда не было достаточно времени, чтобы глубоко поразмышлять о природе лидерства и о том, как я мог бы применить эти знания в нашей компании. Вокруг постоянно были мелкие проблемы, которые как пожары мне приходилось тушить, и из-за этого я не обращал внимания на реальные основы эффективного лидерства. Как ни парадоксально, но из-за этого отрицания положение дел стало еще хуже. Мне вспоминается история о смотрителе маяка, которую мне рассказывал дедушка. У смотрителя маяка было определенное количество масла, чтобы поддерживать огонь, который помогал проходящим кораблям избежать прибрежных скал. Однажды ночью к нему постучался старик, живущий неподалеку, и попросил одолжить немного масла, чтобы осветить свой дом. Смотритель маяка помог ему. На следующую ночь к нему постучался странник и попросил масла для своей лампы, чтобы продолжить свой путь. Смотритель маяка дал масло и ему. Другой ночью к нему постучалась женщина. Она попросила масла, чтобы осветить свой дом и накормить детей. Смотритель маяка не отказал ей. Но в скором времени у него самого кончилось масло, и огонь маяка погас. Много кораблей разбилось на скалах, и сотни людей погибли из-за того, что смотритель маяка забыл о своем долге. Он отрицал свою главную обязанность и заплатил такую высокую цену. Я осознал, что до этого момента делал так же, как и смотритель маяка. Если я и дальше продолжу выдвигать второстепенные проблемы на первый план, то очень скоро случится катастрофа. Нужно было сфокусироваться на вечных принципах просвещенного, эффективного и дальновидного лидерства, которыми Джулиан делился со мной. Я не хотел платить такую же высокую цену за свои ошибки. Впервые за ночь Джулиан показался мне уставшим. Уже прошло много часов с момента нашей встречи на веранде, и с того чудесного удара, забив который, Джулиан поразил меня. И хотя он прошел через значительное преображение, но после всех тех часов рассказов мне о секретах лидерства, он имел право быть усталым, ведь он по-прежнему всего лишь человек. Джулиан, я так признателен тебе за все, я благодарю Бога за твои уроки. Ты потратил весь свой вечер, усердно передавая мне свои знания, которые, безусловно, приведут к невообразимым переменам, когда я наберусь смелости их применить. Я бы мог слушать тебя всю ночь. Ты всегда был потрясающим, динамичным и интересным оратором. Но давай будем честны. Уже слишком поздно, почему бы нам не продолжить завтра утром? Я заранее освободил время на этот случай. Позволь мне подвести тебя до дома». Спасибо за предложение, Питер. Я действительно уже чувствую себя сонным. И хотя я выгляжу молодо, ты же знаешь, насколько я стар на самом деле. Несмотря на то, что сейчас я чувствую себя более живым и здоровым, чем когда мне было 20, мне все равно нужно несколько часов сна, чтобы тело и разум восстановили энергию. Если ты не возражаешь, то я предпочту прогуляться. Я остановился тут неподалеку. «Но, Джулиан, мы ведь за городом. На несколько километров вокруг тут лишь поля и леса», сказал я с серьезным беспокойством. «Не волнуйся, Питер», ответил Джулиан, намекая, что он хочет оставить место своего обитания в секрете. «Я буду в порядке». «Значит, мы продолжим завтра утром?» «Вообще-то я буду занят завтра и на протяжении нескольких последующих дней тоже. Есть некоторые дела, которые требуют моего внимания». «Ты же не ищешь себе новый Феррари!» Пошутил я, заранее зная ответ Джулиана. «Нет, Питер, с Феррари покончено. Теперь я простой человек, который рассказывает другим простые истины, в которых люди нуждаются. Я пообещал Раману, что посвящу жизнь распространению его мудрости в нашем мире. И именно так я и планирую поступить». Как насчет следующей пятницы? У тебя будет достаточно времени, чтобы поразмыслить над полученными знаниями и попытаться применить их на практике? Конечно, Джулиан, если ты говоришь в пятницу, то так там и быть. Встретимся в это же время, в этом же месте? На самом деле, я бы хотел встретиться в другом месте. В парке за зданием городской мэрии. Там есть нечто, что я хочу показать тебе. — сказал Джулиан, создавая завесу тайны. — Пошли, я провожу тебя до машины. Есть еще несколько принципов лидерства, которые я быстро расскажу тебе сегодня. Мы встали и собирались направиться в сторону парковки, но вдруг Джулиан остановился. — В здешнем холле по-прежнему стоит широкоформатный телевизор? — Да. — Почему ты спрашиваешь? — Просто следуй за мной, я преподам тебе еще один урок, — ответил Джулиан. И зашел в элегантно обставленное здание гольф-клуба. Этот джентльмен с вами, Питер? спросил менеджер клуба, определенно смущенный нарядом моего спутника. Я молча кивнул в ответ и продолжил идти за Джулианом. Вскоре мы оказались в пустой гостиной, где располагался широкоформатный телевизор. Мы оба уселись перед ним и стали смотреть вечерние новости. Хочешь быть в курсе событий? спросил я, не понимая намерений своего друга. «Не совсем», — прозвучал ответ. Джулиан взял пульт со стола и нажал на кнопку «Радио». Теперь на фоне новостей вместо голоса ведущего звучала умиротворяющая классическая музыка с одной из местных радиостанций. Контраст был поражающим. В новостях мелькали изображения жестокости, которая как чума поразила крупные города, а из колонок доносились безмятежные композиции Вивальди. «Джулиан, что ты делаешь?» «Извини, Питер, что-то не так?» Улыбаясь, ответил Джулиан. «Конечно, ведь картинка и звук совершенно не сочетаются. Так же, как и большинство лидеров в мире современного бизнеса. Они обещают покупателям одно, а делают другое. Они говорят сотрудникам о необходимости урезать зарплаты, а сами тайно откладывают деньги на черный день». Они расхваливают подчиненных в лицо, а стоит им выйти из кабинета, начинают ругать. Таким лидерам не хватает честности, характера, прямоты. Их картинка не соотносится с их звуком. Я никогда не задумывался о силе честности как одной из составляющих философии лидерства. Я всегда был сторонником принципа «цель оправдывает средства, и поэтому считал возможным иногда прибегнуть к манипуляциям и обману, чтобы получить желаемое. Чем больше я думал, тем отчетливее осознавал, какой пример я показывал своим подчиненным. Своими действиями я как бы говорил, что немного соврать это в порядке вещей, что это норма для бизнеса. Я придумывал всевозможные причины, чтобы не встречаться с менеджерами, у которых проблемы. Я нарушал обещания, данные нашим клиентам в погоне за прибылью. Безусловно, такой пример повлиял на моих сотрудников и на то, как они выполняют свои обязанности. Дальновидные лидеры ценят правильные поступки превыше своего имиджа», — добавил Джулиан. «Для них лидерство — это не соревнование в популярности, где нужно угодить всем окружающим. Они четко сфокусированы на своем образе будущего, который принимает во внимание интересы не только их самих, но и их сотрудников, и неуклонно двигаются в этом направлении. Их видение, как маяк, освещает путь и помогает обойти все опасности, поджидающие вокруг. Их лидерство основано на принципах, которые придают сил и разжигают внутренний огонь. Они согласовывают свой характер, их действия соответствуют их словам. Такие лидеры никогда не позволят своим языкам предать сердца и действуют исключительно в согласии со своими принципами. Стань принципиальным лидером, Питер. Борись ради чего-то большего, чем твои собственные интересы. И тогда тебя начнут уважать, может быть, даже почитать. О каких принципах ты говоришь? Их вместе я называю «фактором Ганди» потому что этими добродетелями руководствовался Махатма Ганди в своей жизни и лидерстве. Честность, трудолюбие, терпение, упорство, верность, смелость и, возможно, самое главное из них – скромность. Изучая их и делая составляющими твоего лидерства, ты преобразишь всю компанию. Когда твое лидерство будет в той же степени моральным, в какой и праведческим, тогда можно будет сказать, что у Global View появился надежный якорь, чтобы надежно устоять во время шторма. И когда вам придется столкнуться с кризисом, то будет намного меньше паники и намного больше спокойствия. Люди будут действовать более бесстрашно, смело и с уважением. Испанский философ XIX века Карлос Рейлос Отлично подчеркнул это в своих словах. Принципы для людей, как корни для деревьев. Деревья без корней падают под порывами ветра. Точно так же люди без принципов падают, когда их трясут штормы жизни. И как же мне привнести фактор Ганди в нашу компанию? Положение дел хуже некуда, люди полностью закрыты для новых идей. Большинство считает, что за этот год мы уже претерпели больше перемен, чем нужно. «Будь образцом», – прозвучал простой ответ. «Недавно я читал о случае, когда к Ганди подошел один из последователей и спросил, как ему удается преобразовывать все вокруг себя. Ганди задумался на мгновение и сказал, «Ты должен быть переменной». Вот в чем секрет. Используй его, и тебе легко удастся развить характер и единство, в Global View. Ты сам должен быть таким, каким хочешь видеть своих подчиненных, не ожидая, что другие будут работать усерднее, чем ты. Ты должен быть образцом для копирования. Люди делают то, что они видят. Синека знал это и сказал, я буду управлять своей жизнью и мыслями, как будто они на виду всего мира. «Какая цитата? Можно повесить ее на доске объявлений в нашей столовой для сотрудников или на кейс какого-нибудь генерального директора», — уверенно произнес Джулиан. «Дальновидные лидеры являются самыми лучшими рекламными агентами для самих себя. Стань блестящим образцом того, что ты ожидаешь от других людей. Не заставляй своих сотрудников усердно работать, когда ты сам планируешь взять дополнительный выходной для игры в гольф». Не урезай людям зарплаты, когда планируешь обновить мебель в своем кабинете. Не призывай людей принять твое видение будущего, когда сам просчитываешь запасные варианты. Люди не глупы. Они чувствуют, честен ты с ними или нет. Управляй другими так же, как управлял бы самим собой. Стань одним из тех, кто переходит от знания, что правильно делать, к осуществлению правильных дел. Вспомни слова Сократа. Ключ к величию — быть на самом деле тем, кем ты кажешься. Мой разум начал пересчитывать все слабости моего характера, которые я проявлял на работе. Я постоянно обещал сделать одно, а делал другое. Я заботился лишь о своих собственных интересах, а не о нуждах своих сотрудников. У меня был вспыльчивый темперамент, я мог весьма грубо разговаривать с персоналом. Я не слушал других, и мне явно не хватало искренности. Я был слишком эгоистичным. Мне казалось, что никто на это не обращает внимания, но это было не так. Впервые за свою карьеру я отчетливо осознал, что слабые места меня как лидера были источниками проблем моей компании. Недостаток моего умения руководить привел к тому, что люди не следовали за мной. Пришло время прекратить винить других разного рода сложности в тех трудностях, с которыми сегодня столкнулась Global View. Я был всему источником. Настал час привести все в порядок и стать переменой. Недостатки твоего характера усиливают недостатки твоих подчиненных, продолжал Джулиан. Когда ты грубишь своим сотрудникам, ты даешь им разрешение грубить в ответ. Когда ты врешь, ты одобряешь их право лгать. Когда ты опаздываешь на встречу, Ты говоришь всем, что пунктуальность не важна. Все это становится мощными посланиями, формирующими корпоративную среду вашей компании, которая влияет на твое поведение и поведение твоих подчиненных. Как мне стать образцом, Джулиан? Я повторял свои ошибки на протяжении многих лет. С чего мне начать? Прежде всего, я предлагаю тебе провести аудит твоего лидерства. Загляни глубоко в свое сердце и поразмысли о своих сильных и, что более важно, слабых сторонах как лидера. Познай себя. Я уже говорил, что осведомленность предшествует переменам. Затем, когда у тебя начнут появляться идеи преобразований, личностных или для всей организации, начни с малого. Я недавно читал о местной компании, которая была в ситуации, сходной с положением дел в Global View. Мораль была низкой, продуктивность почти на нуле, креативность полностью себя исчерпала, а прибыль была на границе с отрицательной. Лидер компании придумала простую идею. Осознав, что сотрудники редко видели ее, занимающейся делами, она решила регулярно спускаться к ним и обходить рабочие этажи фабрики. Она заметила, что в отличие от ее безупречно чистого офиса, нижние этажи были грязными, стены изрисованы граффити и повсюду валялся мусор. Очевидно, что люди совершенно не заботились о месте, где они работают. Она стала регулярно прогуливаться по фабрике и разговаривать с рабочими. Во время одного такого захода она решила символически поднять мусор, надеясь, что это изменит образ мысли сотрудников и вскоре рабочие последовали ее примеру. Следуя за ней, они также стали собирать хлам, завалившие этажи, и бросать его в ближайшие мусорные баки. Заметив, насколько лучше стала выглядеть фабрика, рабочие попросили разрешения покрасить стены в приятный им цвет. Она, не раздумывая, согласилась. Сотрудники продолжили очищать фабрику и вскоре начали гордиться своим рабочим местом. В результате это привело к повышению морали, и эффективности. У людей возросло ощущение причастности к происходящему, появился подлинный интерес к своей работе и организации, в которой они трудились. Эта положительная энергия перемен наполнила всю компанию и очень скоро дела пошли в гору. А ведь все началось с одного простого действия лидера. Маленькие дела могут приводить к великим результатам, Питер. Никогда не забывай, что твои подчиненные смотрят за тобой. Они берут с тебя пример, как себя можно вести, а как нет. Так что будь идеалом того, чего ты хочешь от своих сотрудников. Последуй примеру просвещенного лидерства из моей истории. Освободись от своего дорогого костюма, в котором ты спрятался, и иди поговори с людьми с теми кто нуждается в тебе как в лидере прислушайся к ним прислушайся к их пожеланиям узнай о чем они мечтают и чего боятся проясни какая на самом деле сложилась атмосфера в твоей компании большинство лидеров этого не делают раман сказал мне однажды рыба всегда последняя замечает воду в которой плавает после этого совета он пожал мне руку на прощание и начал уходить, но неожиданно остановился и развернулся. «Ах, да, я почти забыл дать тебе кое-что. Это должно придать тебе пищи для размышлений до нашей встречи через неделю». Джулиан запустил свою руку в свое длинное одеяние, которое, несмотря на жару, он не снимал весь вечер. Он достал что-то и бережно вложил мне в руку. Из-за темноты я не мог ничего разглядеть, а затем и сам Джулиан скрылся в ночи. Когда я сел в свою машину, в свете небольшой лампочки около зеркала заднего вида, я стал рассматривать подарок Джулиана. Это оказался очередной фрагмент деревянного пазла. Как и на предыдущем, на нем был непонятный узор и надпись, которая гласила «Ритуал второй. Управляй разумом, веди сердцем».